Глава одиннадцатая Вечером следующего дня, когда заиграла арфа, я закрыла дверь в свою комнату и, приподняв матрац, вытащила бабушкин блокнот, отданный мне Софьей Кирилловной. Открыла створку окна, впуская прохладный вечерний воздух, села за стол и положила перед собой блокнот. Лето заканчивалось, но по вечерам было еще светло осторожно погладила пальцами черную кожаную обложку, перевернула, подержала на ладони, прикидывая примерный вес. И, наконец, решилась. Осторожно отщелкнула кнопку и открыла блокнот на первой странице. Там бабушкиным почерком было написано «Оладушки», а ниже список ингредиентов. Я перевернула страницу. Вверху над красной чертой было написано Королевская запеканка. Я быстро пролистала весь блокнот и застыла в недоумении. Это что, список рецептов? Но зачем бабуле оставлять мне его? Может, от меня ускользает какая-то мелочь? Но что? Не понимаю. Я схватилась за голову. Нет, не стала бы бабушка мне список рецептов оставлять. Не в ее это стиле. И почему она подруге отдала блокнот, а не Севе? Может, боялась, что Зимин прочтет записи? Вопросы, одни вопросы. Кто-то прошел мимо моей комнаты. Наверное, Бердянский. Только он так тихо ходит. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Николай Вильяминович явно шел на кухню, и это спустя час после ужина. Значит, не есть он туда идет а с кем-то поговорить. Но с кем? Мне стало интересно. Я, как в прошлый раз, закрыла глаза, сосредоточилась и представила птицу. Когда картинка стала четкой, знакомая обстановка вокруг меня исчезла, и я увидела столовую. Бердянский сидел на диване, положив ногу на ногу. Напротив, за столом, устроился Миша. А в кресле — Всеволод. Выходят все мужчины в сборе. «И о чем же они говорят?» Я наклонила голову на бок, повторяя движение ворона. Прислушалась и... «Как продвигается ваша работа, Михаил Александрович?» Бердянский говорил подчеркнуто вежливым тоном. «Хорошо. Через пару дней оперативные мероприятия будут завершены», ответил Михаил. «Не хотите поделиться со мной информацией?» «Нет». На белоснежном лбу Николая Вильяминовича появилась вертикальная морщинка. «Но почему?» — искренне удивился он. «Я не обязан сообщать вам результаты своей работы», — холодно ответил Миша. После этих слов атмосфера в столовой мгновенно изменилась. Мне, а точнее ворону, показалось, что повеяло холодом. Сидевшая в кресле Сева вытащила из-за спины одну из подушек — и закрылся ею, как щитом. «Мне кажется, юноша, что вы не до конца понимаете, с кем имеете дело». Тихо, но внятно выговаривая каждое слово, произнес Бердянский. «Я знаю, кто вы, Николай Вильяминович, и чьи интересы представляете. Не надо меня запугивать, я вас не боюсь». «Я вас не запугиваю, Михаил Александрович. Мы ведь работаем над одним делом, пусть и разными методами. Так почему не поделиться друг с другом информацией?» Михаил ничего не ответил. Бердянский продолжал. «Не буду отрицать ваш опыт и способности. Я о них наслышан. Но мне кажется, вы молчите только потому, что вам нечего мне сказать». Я подумала, что правильно поступила, когда не стала пытаться прощупать Бердянского. Дохлое это дело. Он бы меня просто раскатал. Что сейчас с Мишей и происходит? Где же он работает? В голову лезли мысли о внешней разведке. Может, я не настолько и ошибаюсь? Николай велиминович вопрос обмена информацией предполагает равенство сторон. Давайте вернемся к этому разговору когда и вам будет что мне сказать. Миша продолжал стоять на своем. А пока... А пока объясните, зачем вы морочите голову бедной девушке? Я не ожидала такого поворота и на мгновение потеряла связь со своим тотемным животным. Бердянский что, обо мне говорит? Неужели это я, бедная девушка, который Валеев морочит голову? Интересно. Я снова сосредоточилась и услышала. — А вас, Всеволод, это не касается. Сидите в обнимку с подушкой, вот и продолжайте дальше этим заниматься. Я заметил, как у вас глаза блестят, когда вы на девочку смотрите. Устроили с Михаилом соревнование, кто быстрее ее соблазнит. На лице Сева появилась кривая ухмылка. Я видела, как его пальцы впились в мягкую ткань. Усилием воли он заставил себя расслабиться, положил подушку на колени и тихо произнес. «Вы находитесь в моем доме, господин Бердянский. Прошу вас следить за своими словами, а то как бы вам...» «Что?» На губах Николая Велиминовича появилась презрительная улыбка. «Как бы вам не пришлось другое жилье искать?» «Вы не посмеете!» О и повороту головы Бердянского мог бы позавидовать любой драматический актер, а взгляде и говорить нечего. Может, нет, а может, да. Хотите испытать свою удачу? Не боитесь в полдень на улице оказаться прямо под палящим летним солнцем? Нет, я знаю, что вы не сгорите, это все сказки, но вот силы свои растеряете. Может, тогда перестанете нас с Михаилом запугивать? Никто на Анастасию не давит. Она сама решит, как ей дальше жить. Словно ставя точку в разговоре, окно в кухне захлопнулось. Связь с вороном прервалась. Я посидела несколько минут и стала рассуждать. Выходит, что Валеев и Бердянский, хоть и работают в разных ведомствах, но занимаются одним делом. Пытаются найти убийцу моей бабушки. Второе. Вампир считает, что ребята намеренно ухлестывают за мной. Кстати, со стороны Севы я ничего такого не заметила. Но даже если все так и есть, то Сева прав. Я сама со всем этим разберусь. И третье. Зимин считает себя здесь хозяином. Допустим. Мне и самой иногда кажется, что дела обстоят именно так. Тогда зачем здесь я? Какую роль мне суждено сыграть во всем этом деле? Или я просто предмет интерьера, как тумочка или торшер. Хлопая крыльями, на подоконник опустился ворон. И тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я взглянула в его черные глаза и попросила: Покажи мне то, чего я не вижу. Птица каркнула. Я дрожащими пальцами отщелкнула кнопку и открыла блокнот. На первой странице вместо заголовка оладушки было написано. Здравствуй, моя любимая внучка Настенька. Я коснулась пальцем слов, написанных аккуратным бабулиным почерком, и неожиданно для себя самой расплакалась. Спустя несколько минут, успокоившись, я вытерла слезы и стала читать дальше. Если ты читаешь эти строки, то один из наших семейных талантов в тебе уже проявился. Ты девушка здравомыслящая, уравновешенная, совсем как я. Поэтому надеюсь что восприняла свой дар спокойно. В обмороке не падала и истерики не устраивала. Спасибо, конечно, бабуле за веру в меня, но, как оказалось, не настолько я уравновешенная. Сознание, правда, один раз, но все-таки потеряла. Впрочем, это пошло мне на пользу. Я узнала то, что мужчины от меня скрывали. Надеюсь, вы с Сивой подружились, хотя характер у него сложный. К тому же, он, скорее всего, испытывать тебя будет, как и меня в свое время. В какое время? Я задумалась. Выходит, Сева с бабушкой давно знакома. Софочка, я позволяла так называть старушку только в своих мыслях, сказала, что бабушка приехала сюда, будучи молодой девушкой, такой, как я. Тогда я пыталась поймать за хвостик ускользающую от меня мысль, и вдруг она выскочила на меня сама, и застыла на задних лапках. Сколько в таком случае Севи лет? Он же выглядит чуть старше меня. Так, спокойно. Волноваться буду, когда прочитаю все, что написано в этом блокноте. Нельзя делать выводы слишком рано, особенно таким здравомыслящим девушкам, как я. В конце первой страницы было несколько строк о том, какой Зимин хороший. Допустим хотя, на мой взгляд, это не соответствует истине. Я перевернула страницу и замерла. На развороте был нарисован СССР с флаконами, тот самый, что я нашла в коробке на чердаке. «Настюш, главное, когда найдешь эту вещь, не вздумай смешивать разные запахи». Прочла шепотом и усмехнулась. «Где же ты была, бабуль, раньше со своими предупреждениями?» Я уже усвоила этот урок в ванне. Во век его не забуду. Но что же это за флакончики? Любопытство взяло вверх, и я стала читать дальше. На каждом из них нарисован знак, своего рода инструкция, как его применять. А вот это уже интересно. Жильцы в нашем гостевом доме бывают специфическими. Я вспомнила Бердянского и усмехнулась. Точно сказано, не прибавить, не убавить. Некоторые вследствие определенных причин могут быть несколько агрессивными. Содержимое флаконов способно их успокоить. Это такой волшебный пустырник, да? Накапал, и все счастливы? Только учти, надо знать, какому существу подходит знак, нарисованный на бутылочке. Если перепутать, последствия будут непредсказуемыми. И еще учти, На севу содержимое этих флаконов не действует, не вздумай налить ему чего-нибудь в чай. Спасибо, что уточнила, ба. А я, честно говоря, именно с него и собиралась начать свой, так сказать, эксперимент. Надо будет завтра сходить на чердак за Нессессером, принести сюда и тщательно изучить флаконы, сверяя с пометками в блокноте. Я захлопнула дневник, поправила ремешок, и аккуратно защелкнула кнопку утро как говорится вечером мудренее